Девять. Может быть, Айзек Эдди призрак? Вот уже несколько месяцев он все больше растворяется в конве бытия. Он ходит по земле, но живет в совершенно иных измерениях. Он вскидывает правую руку. Вверх, выше, еще выше. И удивляется, что сквозь ладонь не просвечивает небо. Он фокусирует взгляд на своих пальцах. Фокусирует его на небе. Оно не настоящее. Он сам нарисовал его на стене, все еще пустующей детской. Наконец он решается посмотреть на кроватку, в которой так ни разу никто и не спал. Айзек сторонился этой комнаты. Но кто может его винить? Все эти месяцы он бродил по собственному дому неприкаянным призраком и не мог найти в себе сил лицом к лицу встретиться с тем, что скрывалось за запертой дверью. Он боялся и все еще боится он вообще не помнит, каково это — жить без страха. Айзек не всегда был призраком. Когда-то он был отцом. Но бояться он начал задолго до того, как примерил на себя эту роль. Не то чтобы он не хотел детей, отнюдь. Он зарабатывал на жизнь рисованием. Его жена была детской писательницей. Конечно же, дети входили в их планы. Но отцовство всегда казалось Айзеку чем-то, что случается с другими, со взрослыми. Отец должен подавать пример. Айзек и поесть-то не способен, не обляпавшись. Он не хотел взрослеть. Каждый раз ему казалось, что он успеет совсем разобраться чуть позже. Глядишь, не завтра растить нового человека. И вот, вплотную приблизившись к тридцати, Айзек с ужасом осознал, что пора обзаводиться детьми, а он проспал все возможности подготовиться. Он так и остался большим ребенком. Куда ему своего? «Разве он не прав?» «Видимо, нет». Замахать в панике руками и сообщить Вселенной, что он не готов, Айзек не успел. Судя по положительному результату теста, сделанного после презентации третьей книги, у мироздания было свое мнение на этот счет. Неудачи всегда жались по углам жизни Айзека, подстерегали его, вселяли беспрестанный страх подвести близких. Отцовство имело потенциал стать самым большим его провалом из всех. Возможно, именно поэтому его охватил до незнакомый ужас. «Все будет хорошо, Айзек». В памяти возникает тот снежный день, тот разговор на мосту. Мэри была уже на третьем месяце беременности, а Айзек по-прежнему едва сводил концы с концами. Заказов не поступало. Он медленно скатывался по дорожке, вымощенной сомнениями и неуверенностью в себе. Ребенок был на подходе, а их семейный бюджет трещал по швам, Из-за ничтожно маленького вклада Айзека. Куда им еще один род? Если бы все было хорошо, тебе не пришлось бы меня успокаивать. Ты сам себе все напридумывал. Мы разберемся с деньгами. Мы всегда совсем разбираемся. Что тебя гложет? Чувство, что я все испорчу. Если мы что-то и испортим, то вместе. Это была самая короткая их ссора, но именно она отпечаталась в памяти Айзека лучше всех прочих. Он, не подумав, ляпнул то, чего говорить не следовало. Даже тогда он прекрасно понимал, что в одиночестве ему будет только хуже. Он до сих пор, как наяву, видит призрачную дымку горячего дыхания Мэри, клубящуюся над ледяной водой. Неужели нельзя хоть раз повести себя по-взрослому? Она вихрем унеслась прочь, Только снег жалобно заскрипел под ее быстрыми шагами. Скоро они сели в машину и двинулись обратно на юг, но ледяное напряжение между ними и не думало оттаивать. Айзек так и не извинился, даже когда его раздражение сошло на нет. Зачем? Не могла же Мэри не понять, что он просто сморозил глупость, сгоряча. А к утру они уже помирились. В конечном счете она оказалась права. У Айзека снова появилась работа, Деньги перестали быть проблемой. Жизнь налаживалась. Айзек рассматривает кроватку, переводит взгляд на фреску. Сидя на коленях посреди притулившейся под самой крышей детской комнаты, он позволяет себе вспомнить. Вспомнить все. Как он месяцами обкусывал ногти. Как неделями не мог найти себе место. Как осознал, что на волнении времени не осталось. Как, разбудив его душной августовской ночью, Мэри сказала... Началось. Как он в панике и исступлении, забыв об осторожности, гнал по старому мосту на окраине города. Как визжали шины, когда он влетал на больничную парковку. Как держал Мэри за руку все 12 мучительных часов, которые они провели в родильной палате. Ох, сколько было воплей! Иногда к крикам присоединялась даже Мэри. Все прошло как в тумане. Он помнит больно впившиеся в ладони ногти смоченные прохладной водой полотенца, окровавленные простыни. И вдруг все закончилось. Мэри крепко заснула, акушерка с улыбкой вручила ему сверток и одеял. И больше Айзек не боялся. Он поднимается и едва находит в себе силы держаться на ногах. Чтобы медленно переставлять их одну за другой, ему приходится полностью сосредоточиться на этом, казалось бы, простом действии. Он поворачивается к фреске спиной, Находит дверь и, почти в кромешной тьме, спускается вниз по шаткой лестницы. Он припоминает, что слышал, как хлопнула входная дверь, но не может сообразить, насколько давно это произошло и почему. Зато он прекрасно помнит все то, что так отчаянно пытался забыть. Айзек на ощупь пробирается по лестничной площадке второго этажа и оказывается в кабинете мэри. Потирая пульсирующие виски, он щурится, он что-то ищет в темноте тетрадь, да, ту самую, желтую тетрадь. Он обнаруживает ее на законном месте, на столе. Она почти светится во мраке кабинета, и один ее вид спазмом отдаётся во мигдале. Примечание. Области мигдала, область мозга, играющая ключевую роль в формировании эмоций. Конец примечания. Перед внутренним взором начинают мелькать картинки прошлого, существование которого он не вспоминал вот уже несколько месяцев. Он будто смотрит старомодное слайд-шоу из семейных фотографий. Разможженный круассан, раскиданная по кухне морковное пюре, и его сын, гордо восседающий посреди этого безобразия на высоком стуле. Ферма на окраине города. Коротыш, впервые наблюдающий, как надо кормить свиней и распугивать гусей. Первое Рождество их малыша. Первый Новый год, который молодые родители встретили сладко спящими. Последняя ночь, которую они с Мэри провели вместе несколько дней спустя с бутылкой красного и говядины по-бургундски. Желтая тетрадь. Они обсуждали содержимое желтой тетради, будущей книги Мэри. Она снова взялась за перо. Он очень гордился ею. Он ей так и сказал. Сказал же. На память снова наползает туман, точно такой же стелился по улицам на следующее утро. Он помнит, как их коротыш юрзал в своей дорожной люльке, прикрепленной к сиденью машины. Помнит, как Мэри попросила его вынести елку и выбросить рождественские открытки. Помнит быстрый прощальный поцелуй через открытое водительское окно. Скоро увидимся. Я увижу тебя первой. Дрожащие пальцы все еще слабой правой руки Айзека замирают на желтой обложке. Он судорожно выдыхает и пытается взять тетрадь но рука не обращает на прихоти мозга никакого внимания. Ему кажется, будто он падает или вот-вот упадет, и он хватается за стол здоровой рукой. Ею же подтаскивает к себе тетрадь, а правой тянется чуть ли не через весь стол и толкает компьютерную мышь. Темнота раскалывается надвое. Ее прорезает ослепительный свет ожившего компьютерного монитора. Айзек перестает дрожать. Он смотрит в экран. На мост. Мост Мэри. Он вспоминает белоснежную зиму и припорошенную снегом Мэри, обещающую ему, что все будет хорошо. Вспоминает пурпурное лето. Представляет, как Мэри сидит на краю и пытается дотянуться до воды. Но чертенок, надо же, Айзек был уверен, что уже смахнул его со своего плеча, не позволяет ему погрузиться в приятные воспоминания. Подумая о другом мосте», — нашептывает он, — позвякивая кандалами. Он для Мэри будет по посудьбоноснее. И он с поразительной ясностью, не хуже, чем на следующем экране, видит другой мост. Тот, что рядом с их домом. На мосту он видит свою жену и сына. Он знает, что произошло. Он позволяет себе вспомнить. Она уехала на выходные, к своим. С шестимесячным коротышом, которому мечтала показать Шотландию. А еще она хотела справить с семьей прошедший Хагманай. Так она сказала: Примечание. Хагманай языческий шотландский праздник последнего дня в году, конец примечания. Айзакохот рванул бы с ними, но на нем висел первый после рождения ребенка большой заказ, взяться за который он, спасибо лени матушке, не мог уже очень давно. Контракт был подписан задолго до рождества. Да и положа руку на сердце, отдохнуть ему тоже хотелось. Теперь это желание кажется ему доодуре эгоистичным. Но Мэри сама предложила ему остаться. «Это всего лишь на выходные», — пожала плечами она. «Как Айзек вообще провел те 72 часа?» Он много раз пытался вспомнить, чем занимался, и не мог. Большую часть времени он, очевидно, рисовал. Вероятно, ел. Вероятно, даже спал. В пятницу вечером он, кажется, смотрел эту замечательную жизнь, а в субботу инопланетянина. Он немного позанимался фреской в детской. Сколько месяцев он не мог ее закончить. Это оказалось куда приятнее, чем выталкивать за дверь почившую елку, и сбивать воедино кроватку легкой сборки, благодаря которой он установил личный рекорд по смачным ругательствам себе под нос. Все это время, пока они обустраивали детскую, коротыш спал в их комнате. Айзек никогда не умел, да и не стремился, заканчивать работу в срок. Он вспоминает, как в воскресенье перед их отъездом домой болтал с мэри по телефону, вспоминает хихиканье коротыша в трубке. «Без вас дома так пусто. Думаю, его отсутствие заметнее моего. Ой ли, это твои рыдания не дают мне спать по ночам. Чья б корова мычала? Поди и сам там ревёшь, потому что уснуть без нас не можешь». Он вспоминает, как рассказывал ей, что собирается приготовить на ужин кофта кебабы из баранины. Как просил отписаться, когда она будет выезжать. Он дословно помнит их переписку. «Выдвигаемся. Карты обещают, что будем через 8 часов, но имея в виду, что они не учитывают необходимость менять подгузники. Скоро увидимся». «Что? Дороги такие страшные, без подгузников ты уже никуда?» «Иди ты». «Ха-ха, осторожнее там». «Запустишь трансляцию геолокации?» «Лови, шпион!» Последние слова, которые она сказала Айзеку. Он перечитывал это сообщение миллион раз, и не сомневается, что, зная Мэри свою судьбу, она не позволила бы их истории оборваться на фразе «Лови, шпион!» Если бы она только знала, если бы кто-нибудь из них знал. Айзек сочинил бы и отправил ей в ответ сонет, не жалея сотен, нет, тысяч слов. А может быть, он обошелся бы тремя, самыми верными. Он за главными буквами напечатал бы «Останься в Шотландии» или «Возвращайся на поезде» или «Осторожнее, здесь гололед». В действительности он ей даже не ответил. Мэри отправила ему маркер своего местоположения. Всплывшее на экране уведомление пообещало отслеживать ее передвижение в течение 12 часов. Ее последние координаты до сих пор отображаются в чате. Айзек подумывал удалить их, но боялся, что от этого станет только хуже. Финальной точкой, над гробным камнем в их переписке, сереет прямоугольное уведомление. Трансляция геолокации завершена. Во вздувшемся на карте пузырьке все еще красуется фотография Мэри. Теперь этот пузырек навсегда останется парить над последним местом, где она когда-либо побывает. Айзек не помнит, чем занимался, когда Мэри только выехала, зато помнит, как, обнаружив, что она недавно миновала Глазго, решил проявить инициативу и закинул их постельное белье в сушилку. Когда Мэри остановилась где-то в окрестностях Карлайла, он готовил завтрак, то ли яичницу, то ли тосты с фасолью. В следующий раз он с заискивающим видом нашкодившего щенка заглянул узнать, сколько ей еще ехать, когда обнаружил, что постельное белье не выдержало столкновения с сушилкой и село. Дорогое белье, льняное. Ох, и влетело бы ему от мэри. Но радость от скорой встречи перевешивала любые возможные неурядицы. Они почти никогда не расставались, даже ненадолго. А теперь в этом уравнении появился еще и коротыш. Чего удивляться, что последние пару часов Айзек провел то и дело, заглядывая в их переписку чтобы в очередной раз посмотреть на ползущий по карте пузырек с фотографией. Айзек проверил, где там Мэри, и достал из холодильника фарш. Айзек проверил, где там Мэри, и нарезал немного кориандра. Айзек проверил, где там Мэри, и, обнаружив, что она уже не так далеко, улыбнулся, включил подборку песен "Готовим под итальянскую музыку" и приступил к нарезке лука. О, было чао, было чао, было чао, чао, чао. Скоро он вымыл руки и вытер их о фартук, специально, чтобы проверить, где там мэри. Маркер почему-то замер на месте. Странно. Где там останавливаться? Да и зачем, когда до дома рукой подать? Впрочем, сеть в тех краях всегда ловилась грехом пополам. Оттуда до ближайших населенных пунктов не меньше нескольких миль. Айзек разве что слегка нахмурился, но не придал этой остановке особого значения. Он пожал плечами и вернулся к готовке. Пять минут спустя он снова глянул на карту. Мэри по-прежнему не двигалась. В животе появилось неприятное чувство. Прошло еще пять минут, ничего не изменилось. В горле запершило. Во рту появился привкус аккумуляторной кислоты. Еще пять минут. Пузырек не сдвинулся ни на миллиметр. Сердце Айзека забилось немного быстрее, но он убедил себя, что раздувает из мухи слона. Может, истекло время трансляции, Может, она всю дорогу слушала музыку и посадила телефон. Айзек принялся лепить кебабы, надеясь, что это поможет ему отвлечься от тяжелого сгустка паники, набухающего где-то в районе солнечного сплетения. Через пять минут раздался телефонный звонок. «Наверное, у Мэри сломалась машина», — подумал он. «Надо сказать, эта мысль принесла ему некоторое облегчение». Он снова вымыл руки, снова вытер их о фартук. Он даже заулыбался, раздумывая, какой фразы ее поприветствовать. А потом он посмотрел на экран и спал с лица. «Ты сидишь?» Если бы реальность была детской сказкой, Пузырек Мэри приплыл бы в их прекрасный замок и жили бы они долго и счастливо. Вместо этого Пузырек лопнул в 15 минутах езды от того места, где сейчас стоит Айзек. 15 минут, и они оба снова оказались бы в объятиях. Какая жестокая ирония. Айзек до сих пор задается вопросом, не висит ли над его головой проклятие. А может быть, проклята была Мэри? А может быть, проклятие родовое и прибрало к рукам сразу троих? Он вспоминает жуткую черную метку из острова Сокровищ, которая приговаривала пиратов к смерти. Так полиция и называла этот участок дороги, «Черная метка, место, где чаще всего случаются аварии. Возможно, это проклятие разлилось по дороге, едва заметной наледью, или выскочила на проезжую часть заплутавшим оленем, или вгрызлась в машину так и не установленной неисправностью. Как бы то ни было, Мэри закрутила и впечатала в массивный каменный парапет старого моста в 15 минутах езды от их дома. Каждый раз, когда Айзек представляет, как они мертвенно-неподвижные, лежат в покореженной машине на самом съезде с безмолвного темного моста, его внутренность скручивает спазм а ноги подкашиваются, будто ватные. Если верить пузырьку, она простояла там не меньше двадцати минут. Потом подоспели полиция и скорая. Они просмотрели найденный в машине разбитый телефон и позвонили маме, которая, в свою очередь, набрала Айзека. Мэри не переименовала его в мужа в списке контактов. И он взял трубку. «Ты сидишь?» Этой фразы было достаточно. Айзек все понял. По мнению его матери, на «что если» полагаются только дураки. Но что, если бы он не ответил на звонок? Что, если бы полиция и скорая не обнаружили машину? Что, если бы на улице было хотя бы чуточку теплее? Что, если бы было не так темно? Что, если бы они жили по другую сторону этого моста? Что, если бы Айзек поехал с ней? Что, если бы он не жаждал отдохнуть и выспаться? Возможно, этого бы не случилось. Возможно, Мэри все еще была бы рядом. Возможно, рядом был бы и их сын. Но какой смысл теперь гадать? Айзак остался дома. Мэри домой не вернулась. Как не вернулся и их малыш? Его нашли в детском кресле на заднем сиденье машины. Без сознания. Он все еще не пришел в себя. Лежит, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице по ту сторону злополучного моста предоставляя Айзеку огромный простор для всевозможных «что если». Что, если звонившая ему доктор окажется права? Что, если во время операции возникнут осложнения? Что, если его сын не проснется уже никогда? Айзек бродит по кабинету Мэри. Компьютерный монитор тускнеет, потом гаснет. Айзек опускает взгляд на желтую записную книжку, которую теперь сжимает обеими руками. Ему кажется, что воздух с хрипом, вырывающийся из его легких, разносится по всем комнатам опустевшего дома. Он представляет, будто надышал целое облако, которое теперь дрейфует по этажам. Он выглядывает в окно. Жалюзи по-прежнему подняты. Освещенная фонарями улица, устрашающе и пустынна. Где-то там, вдалеке, старый мост. За ним больница. Та, в которой он оставил часть своей души. Он чувствует себя стеклянной статуэткой, а та ночь и больница представляются ему молотом и наковальней. Они разбили его в дребезги. Он до сих пор не может собрать все осколки прежнего Айзека. В его памяти и правда образовались нешуточные провалы, но теперь его глаза открылись, и он мыслит яснее, чем все последние месяцы. Айзек помнит. Он помнит все. Помнит, как Немея от ужаса подошел к стойке регистрации и все кричал, кричал ее имя. Помнит яркий свет, от которого саднило глаза. Помнит гнетущие пищание аппаратов. Помнит хмурых медсестер с напоминающими надгробия папками в руках. А еще он помнит хирургов, которые игнорировали его вопросы. Что происходит, доктор? Помнит это ощущение, будто он видит себя, сидя перед экраном телевизора. Даже сейчас воспоминания кажутся ему то потертой пленкой с Чарли Чаплином, то дурацким мультфильмом с конченным неудачником в главной роли. «В чем дело, док?» Примечание. Приветствие и самая известная фраза героя мультфильма в серии «Луни Тюнс» Багза Бани. Конец примечания. На фоне прокашливается басовитая труба. За кадром слышен зрительский смех. «Куда вам сейчас жену? Идите посмотрите на сына». Айзек помнит, как впервые увидел крошечную больничную койку с высокими прозрачными стенками. Внутри этой замкнутой стеклянной коробки лежала хрупкая фигурка, оплетенная всевозможными трубками и проводами. Он помнит, как подумал, что кроватка напоминает спасательную капсулу, а еще гроб. Его сын, будто подыгрывая, не шевелился. Как бы Айзек не хотел пробиться сквозь органическое стекло и подхватить малыша на руки, в тот момент он не смог бы удержать и карандаш. Он помнит, как его обнимала подошедшая медсестра, Помнит, как плакал, уткнувшись в свою однотонную форму. Помнит, как снова и снова бормотал. «Простите! Простите меня, простите!» Но не помнит, к кому обращался. Айзек помнит, как ему сообщили про Мэри. Помнит, как его привели на опознание. Помнит, как подумал, «Это не моя Мэри». Не из-за того, что ее кожа казалась еще бледнее, чем обычно, и не из-за лишенного жизни взгляда. Нет-нет. Просто моя Мэри... «Всегда спит на животе». Что же было дальше? Воспоминания снова подергиваются пеленой тумана. В следующей неделе он помнит смутно. Как не спал, сгорбившись на неудобном деревянном стуле у аппарата искусственной вентиляции легких, как выискивал хоть какие-нибудь признаки жизни на лице своего сына. Он помнит, как потерял сознание и рухнул на пол похоронного бюро, увидев маленький детский гробик. Помнит, как заявился в больницу пьяным. Чудовищный позор. Хотя пообещал Джой не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Помнит, как снова напился через неделю после похорон. На этот раз он искал на дне бутылки храбрость. Он сидел в ближайшем крематорию пабе и вливал в себя стакан за стаканом. На нем по-прежнему был надет траурный костюм. За все это время он так и не удосужился его снять. Еще он помнит, как украл прах Мэри, высыпав его в пустую жестяную коробку из-под печенья «Уокерс», и как одним ранним утром с ужасом обнаружил себя на мосту, где она погибла. Все последующие месяцы сливаются в памяти воедино. Он пробовал справиться с горем. Ходил к психотерапевту, даже составил список, который должен был помочь ему собраться. Он также пробовал взять себя в руки, обороть приступы паники и безмерное чувство вины, перестать названивать «доктору Пак», лечащему терапевту его сына, чтобы в очередной раз порыдать в трубку. Возвращаться домой вместо того, чтобы днями спать в детском отделении реанимации и интенсивной терапии, вынуждая медсестер приносить ему одеяло. Если раньше Айзека Эдди определял страх, то после аварии его затопило всепоглощающее чувство вины. Стоило ему выйти из дома, чтобы навестить сына, вина начинала сочиться из каждой его поры. Вина разрушила его разум, Все остальное он разрушил сам. По праздникам Айзек и Мэри традиционно устраивали себе киновечера. Они посмотрели множество замечательных фильмов, но ни один не зацепил ее больше, чем «Титаник». Она просто обожала душещипательные любовные драмы. Айзек не стал показывать «Титаник» эго. Зачем бить самому себе под дых? Он вспоминает, как через несколько дней после гибели Мэри наблюдал за их малышом, как он цеплялся за жизнь на больничной койке, в три раза меньше покачивающейся на волнах двери, благодаря которой выжила Роуз. Как же он мечтал оказаться с ними в этой треклятой машине? Пойти ко дну вместе со своим кораблем. Но нет, ему выпала роль человека, который, растолкав женщин и детей, пробрался в спасательную шлюпку. Айзек Эдди должен был сгинуть с кораблем, но он сидел в безопасности, наблюдая, как его жена и ребенок тонут. Айзек Эдди должен был поехать в Шотландию, но он остался дома и теперь тонет в собственном чувстве вины. Айзек Эдди привык носить маски, но и представить не мог, что ему придется примерить и эту личину, личину вдовца. А с ролью отца-одиночки он и подавно не справится. Айзек стоит в кабинете своей покойной жены и буравит невидящим взглядом освещенную фонарями улицу, устрашающе тихую и пустынную. Где-то за горизонтом, по ту сторону моста, возвышается больница. Взгляд Айзека скользит дальше. Он смотрит на луну, на звезды и, наконец, возвращается с небес на землю. Его внимание снова привлекает тетрадь. Затем разбросанные по полу книги. С его губ срывается тихое эк. Смыслю про эго возвращается чувство вины. И вот Айзек пробует взглянуть на произошедшие его глазами. Злодеем в этой истории явно выступает Айзек. Что плохого в проявленном эгом любопытстве? Что плохого в его желании узнать, что спрятано в комнате на верхнем этаже дома? Всё это время Айзек врал эго, скрывал от него правду. Но эг проницательный, и за это Айзек взял и выгнал его из дома. Айзек снова выглядывает в окно, Улица все так же пустынна. Машина припаркована там, где он ее оставил. Ясное дело водить-то эк не умеет. Далеко ли может убежать кратконогое яйцо в такой темени? Далеко ли убежал Эк? Сердце Айзека снова пропускает удар. Горло сдавливает спазм. Он качает головой и выходит из кабинета, едва осознавая, что все еще сжимает в руках желтую тетрадь. Он начинает спускаться по лестнице и, не успев сойти на первый этаж, врезается в дымное облако. Он что, забыл выключить духовку? Нет, конечно, он ею не пользовался. Запаха Айзек тоже не ощущает. Эго нигде нет. Входная дверь закрыта, а значит, облако не могло приползти с улицы. Айзек стоит на нижней ступеньке, одной рукой держась за перила, а другой прикрывая глаза. Он щурится, пытаясь разглядеть источник бедствия сквозь плотную завесу. Наконец он понимает, что облако протискивается в коридор из двери гостиной, и в ужасе распахивает глаза. С его губ слетает испуганное "Мэри". Гостиная выглядит довольно постапокалиптично. Парящие в воздухе частицы напоминают ядерный пепел. Пол устлан тонким слоем чего-то похожего на лунную пыль. Каминная полка не лучшее место упокоения и захлопнувшаяся входная дверь решила, по всей видимости, это доказать. От удара, дрожью прошедшегося по стенам дома, жестянка с надписью «Уокерс» зашаталась и полетела на ковер. Крышку выбила, и Мэри грибовидным облаком взвелась в воздух. Кашляя и задыхаясь, Айзек продирается к ней. Журнальный столик больно врезается в ногу. Он бросает на него тетрадь, поднимает жестянку, ставит ее на ковер и принимается выступление сгребать Мэри обратно. Дохлый номер. Рыча, отплевываясь, ругаясь себе под нос, он стряхивает Мэри в жестянку с подушек и пледов. Он сметает ее прах со столешницы, будто смахивает крошки в мусорное ведро. Он даже пытается выковырить Мэри из коврового ворса. Бесполезно. Айзек стоит на коленях, его дыхание сбито, а к горлу подступает паника. Он поднимает голову и, глядя в потолок, начинает плакать. Слезы прочерчивают дорожки в облепившем его щеки прахе. Мэри обсыпала его футболку, припудрила предплечье, осела на халат. Айзек шмыгает припорошенным носом, утирает его двумя запыленными пальцами, осматривает свою испорченную одежду и загубленный ковер. Он заглядывает в жестянку, берет ее в руки. Кое-что в ней все-таки осталось. Он прижимает ее к себе и заходится в рыданиях. Стоя на коленях у каминного алтаря с жестянкой, полной Мэри в руках, Айзек напоминает пьету, сменившую женский пол на мужской, а мраморный пьедестал на ковролин. Мэри бы эта картина позабавила. Она бы посмеялась над ее абсурдностью, но он все равно крепко прижимает жестянку к груди. Айзек стоит на коленях, усыпанный прахом Мэри, и ему кажется, будто она обнимает его. Он снова позволяет разуму выдать желаемое за действительное. Он убеждает себя в том, что она и правда здесь, что она слышит его, что она может ему ответить. «Я не знаю, что делать», — признается он Мэри, глотая слезы. «Я думал, что иду на поправку, но я так, так ошибался. Я снова совсем один». «Хватит плакать. Такой взрослый мальчик, окуксишься», — журит его Мэри. «Иди и найди его» пока он не улетел». Айзек всхлипывает, утирает глаза, заглядывает в коробку с прахом. Серый, спещрённый кратерами от его слез, он напоминает бугристый кусок луны. Сквозь жалюзи в гостиную просачивается лунный свет. Он струится по покрытому разлетевшимся прахом экрану телевизора, обрисовывая отпечаток маленькой пухлой ладошки эго. «Вот оно, место преступления». Несмотря ни на что, Айзек улыбается. «Ты права», — кивает он жестянке, бросая взгляд на стоящие на каминной полке часы. «Ты права. Я дал слово. Я помогу ему вернуться домой». Он подумывает, не попросить ли у Мэри разрешения отпустить ее и жить дальше. Подумывает, не взять ли ее с собой на правах подельника. Воображение тут же подкидывает ее реакцию. «И сильно я тебе подсоблю?» Ты, между прочим, засунул меня в жестяную коробку из-под чертого печенья. По лицу Айзека расползается сардоническая улыбка, но в душе он искренне смеется. Он с трудом поднимается на ноги, еще раз утирает глаза и нос. Затем поднимает коробку с тем, что осталось от Мэри, снова закрывает ее крышкой и прижимается лбом к прохладному металлу. Спасибо, говорит он. Люблю тебя. Ей не нужно отвечать. Айзек знает, что она тоже его любила. Он целует жестянку и ставит ее обратно на каминную полку. Потом отряхивает халат, берет лежащие на тумбе под телевизором ключи от машины и хочет уже направиться к двери, но почему-то останавливается. Что-то тянет его назад. Не Мэри, молчаливо наблюдающая за ним с каминной полки. Что-то другое. Что-то лежащее на журнальном столике. Что-то желтое или белое. Айзек вздыхает и берет со стола тетрадь. Он смахивает с обложки вездесущий прах, рассматривая записную книжку со всех сторон. Он знает, что у него в руках. Знает, что не может поехать ни в лес, ни в больницу, ни пролистав страницы этой желтой тетради. Он должен встретиться с живущей в ней историей лицом к лицу. Айзек знает. Знает, что реальность хрупка. Знает, что ее скорлупа трескается от самого нежного прикосновения. И все же, и все же он знает, что должен сделать. Айзек судорожно сглатывает, открывает тетрадь и начинает читать. Вот оно, последнее, вычеркнутое из его памяти воспоминание. Лицо желто, бока как снег, глаза черны, зовется Эк. А это что такое? Айзек заметил тетрадь, как только вошел на кухню ярко желтая пышущая новизной, конечно, она привлекла внимание. Из-за тушащегося на плите мяса в комнате было жарко. По окнам располз конденсат. Мэри с собранными волосами и в очках, сдвинутых на кончик носа, увлеченно строчила что-то в новой записной книжке. Может быть, она и правда не слышала Айзека, а может быть, просто проигнорировала его. Так или иначе, она ответила встречным вопросом. «Коротыш спит?» Очередное шотландское словечко, очень прилипчивое. «Да какого ж каратыша! возмущалась Мэри, когда чего-то не понимала. Она подцепила это выражение от матери. Сына они тоже прозвали каратышом. Конечно, в его свидетельстве о рождении значилось другое имя, настоящее, но ни один из них его не использовал. Слово каратыш куда больше подходило маленькому существу, которое даже ползать пока не научилось. Беспробудно кивнул Айзек, направляясь прямо к винной стойке за бутылкой бургундского. «До поры до времени». Он выудил из буфета два бокала, открыл бутылку, медленно вдохнул терпкий винный аромат и принялся разливать. Мэри закрыла тетрадь и откинулась на спинку стула. Некоторое время она молча наблюдала за Айзаком. «Ты просто прирожденный», — начала она. «Самелье?» «Нет». «Папа». «Хочешь называть меня папочкой, негодница?» «Вот и батины шутки-самосмейки подъехали», — закатила глаза она. «Прирожденный папа, говоришь?» Айзек перестал наполнять бокал. Он покатал слова во рту, будто пытался распробовать изысканный винный букет, и ухмыльнулся. не не дотягиваю. Близко, но мимо». «А вот и дотягиваешь», поскликнула Мэри, вскинув брови. «Серьезно. У меня он так быстро не засыпает». Айзек покачал головой и продолжил разливать вино. «Может, он просто считает меня скучным, пожал плечами он. «Хотя читал я ему твою книжку, между прочим». Мэри фыркнула. Айзек заулыбался, радуясь этой маленькой победе, хотя какая-то его часть все еще содрогалась от мысли о хныканье, которая неизбежно раздастся из радионяни, лежащей на столе у самой двери, минут через тридцать. Другая его часть морщилась от воспоминаний о попытках искупать коротыша, которые всегда заканчивались дружными рыданиями отца и сына, из-за попавшего в глаза мыла. Третья раздражалась из-за необходимости менять подгузники. Он так и не научился делать это без последствий. Родительские обязанности он осваивал не спеша. Время от времени Айзек впадал в отчаяние, чувствуя себя слишком нерасторопным и слишком зацикленным на собственных страхах. Иногда ему казалось, что он и сам не намного перерос коротыша. Он искренне жалел Мэри, вынужденную возиться сразу с двумя детьми. Айзек невольно залюбовался ею. Как она сидит за кухонным столом в запотевших очках, накрыв ладонью желтую тетрадь, такая усталая и такая красивая. С какой кажущейся легкостью она совсем справлялась. Айзеку захотелось подхватить ее на руки и поцеловать. Раньше он постоянно так делал. Но сейчас он чувствовал себя еще более измотанным, чем Мэри. Перед грядущими выходными ребенок был на папе. Попытайся, Айзек, поднять свою жену на руки, он бы ее уронил. Только этого им не хватало. Рано планируешь выезжать? – спросил он вместо этого. На рассвете, – ответила Мэри. Часов восемь, наверное. Путь-то не близкий. Айзек подошел к ней, протянул наполненный бокал. Они чокнулись. Отхлебнув вина, Мэри удовлетворенно вздохнула. Ты точно справишься без меня? – уточнил Айзек, не выказывая надлежащего рвения. Путь и правда не близкий. Мы могли бы вести по очереди. «Хватит уже переживать на пустом месте», — отрезала Мэри. «Я съезжу к своим, а ты лучше подзаработай нам деньжат». Она будто гангстер из мультика сложила и потерла друг от друга три пальца. Айзек задорно хохотнул. «А еще тебе не помешает хорошенько выспаться», — заметила она. Айзек наклонился и поцеловал ее. «Я буду скучать», — улыбнулся он. По вам обоим. Ой, Айзек, всего-то три дня! отмахнулась Мэри. И вообще, ты же с головой уйдешь в свой мирок. Когда тебе скучать? А все остальное время будешь дрыхнуть без задних ног? Туше! усмехнулся Айзек и тоже сделал глоток вина. Вот вернешься, и всю неделю будешь отсыпаться. Я проконтролирую. Радио няня предупредительно булькнула. Оба затравленно поморщились. Короты шагукнул, Поворочился, но о счастье не заплакал. Не давай обещаний, которых не сможешь сдержать, посоветовала Мэри, снова поднимая бокал. Они улыбнулись, мгновение помолчали. В последнее время тишина, пусть даже прерываемая клокотанием томящейся в кастрюле говядины по бургундски и мерным шипением радио няни, была редкой гостьей в их доме. Айзек почувствовал, будто все его напряжение собралось где-то между лопатками и вытекла, испарилась, села невидимым конденсатом на кухонных окнах. Он закрыл глаза и выдохнул. Потом потрепал Мэри по плечу и снова кивнул на тетрадь. «Новая задумка?» — поинтересовался он, для надежности указав на записную книжку еще и бокалом вина. «Ты ушла от ответа. Не думай, что я не заметил». «Нет». Мэри немного переполошилась и снова накрыла желтую обложку ладонями. «Это так». «Ерунда». «Что-то не похоже», — сощурился Айзек, отнимая руку от ее плеча, чтобы взять тетрадь. Мэри вздохнула, но мешать ему не стала. «Ладно, не ерунда», — сдалась она. «Но там пока только наброски». Айзек открыл тетрадь и расплылся в улыбке. «Ты снова пишешь?» «Пытаюсь. Раньше она так не мялась. Я, знаешь ли, тоже могу делать деньги». «Это так здорово!» не унимался Айзек. «Как же я тобой горжусь!» «И давно то начала?» «Минуту назад», ухмыльнулась Мэри и, указав на потолок, добавила. «В последнее время я немного занята». Они рассмеялись. А потом Айзек вгляделся в разворот тетради. Некоторое время он рассматривал схематичный набросок, потом снова улыбнулся, поднес записную книжку к Мэри и указал на рисунок. «Ну и кто это?» Даже лучшие эскизы Мэри выглядели так, будто были нацарапаны во время землетрясения. Это нисколько не мешало ей пытаться визуализировать свои задумки, особенно когда она загоралась новой идеей. Ее кривенькие наброски служили отправной точкой для Айзека. На их основе он создавал скетчи поприличнее, которые не стыдно было показать издателю. Так их книги и рождались. Она была мозгом, он ее правой рукой, вооруженной цветными карандашами. Айзек вгляделся в ее новое детище, главного героя будущей книги. Овальный, с большими черными глазами и странными загогулинами вместо рук. Он чем-то напоминал мистера Щекатуна пару раз протянутого между валиков выжималки. Примечание. Мистер Щекатун, герой серии детских книг и мультфильмов. Круглый человечек с очень длинными руками. Конец примечания. Сначала послушай историю. Мэри слегка покраснела. «Как же легко ее читать!» «А то не поймешь!» Айзек придвинул стул и уселся рядом с ней. «Я весь внимание!» Торжественно провозгласил он. И она поведала ему свою сказку, очень знакомую сказку, ту, которую Айзек рассказывал самому себе не один месяц, историю о мальчике, который нашел в лесу инопланетное яйцо и изо всех сил старался помочь пришельцу вернуться домой. Реальность хрупка, не правда ли? Ее скорлупа трескается от самого нежного прикосновения, а скорлупа Айзека полопалась так сильно, что уже не срастется. Значит, все, чем он жил эти месяцы, можно считать результатом воздействия какой-то липкой дряни, просочившейся в его сознание через эти изломанные трещины. Айзек обнаруживает себя в машине на пути к месту, где погибла его жена, к мосту, на краю которого он стоял несколько месяцев назад. За мостом раскинулся лес, по которому сейчас бродит яйцо, то ли выдуманное Айзеком, то ли все-таки настоящее. Оно вот вот отправится домой, а может не отправится. За лесом стоит больница. За ее стенами сыну Айзека прямо сейчас делают операцию, после которой он очнется или не очнется. Айзек обязательно поедет в больницу. Потом. Пока он должен сдержать слово данное эго, неважно настоящий он или воображаемый. Айзек не может позволить себе нарушить еще одно обещание. «Ты так и не ответила на мой вопрос», — напомнил Айзек, когда Мэри закончила свой рассказ. «Какой вопрос?» «Кто он?» Айзек постучал пальцем по наброску яйца. «Как его зовут?» Мэри бросила взгляд на рисунок. «Так вот же написано». Она отлеснула страницу назад. «Эк? Его зовут Эк?» «Ну да». Почему бы яйцу не зваться яйцом? Странно это, усмехнулся Айзек, покачав головой. А мальчика как назовешь, который его находит? Пока не знаю. Мэри передернула плечами, потом улыбнулась. Есть идеи, Айзек?